Глава 4. Мужик в очереди. Я живу в Ванкувере, крупнейшем мегаполисе самой западной провинции Канады. Помимо красот природных ландшафтов, наш край славится еще и некоторой красотой коммуникации. Не бойтесь наступать людям на ноги, а не извиняться. Не беспокойтесь по поводу парковочных мест. Вам уступят и извиняться. Грубость, резкость, хамство на дорогах. Что это? «Заблудились? Нужна помощь? Попросить не успеете, вам уже помогают». Итак, я из Канады, самой извинятельной страны в мире. И да, это правда, у нас это делают даже автобусы. И вот в этом беспределе извинений, доброжелательности и услужливости есть одно прекрасное исключение – я. «Вы не знаете, как работает эта фигня?» – спрашиваю своего соседа-азиата – Счастливого обладателя распечатанных посадочного талона и наклейки со штрих-кодом для багажа. «Хеллоу?» Учтиво растягивает рот. «Сорри, I don't speak English». «Жаль». Обращаюсь к тетке арийской наружности. «Вы не подскажете, как работает этот аппарат?» «Оу». Oh. Улыбка со значением «Ничем не могу помочь». «Долбанный аэропорт». «Долбанный агрегат». «И тут мои глаза...» самопроизвольно округляется, поскольку идентифицирует бейсболку с красным кленовым листом. Хищно оскалившись, триумфально несусь к объекту, не стесняясь проехаться чемоданом по чужим ногам. «Извините, у вас получилось распечатать талон со штрих-кодом для багажа?» «Да, конечно. В широте канадской улыбки можно устраивать заплывы на длинную дистанцию». Особенно, если ее изображает высоченный представитель мужского племени лет эдак двадцати пяти. Фух, выдыхаю. А вы мне не поможете? Я тоже из Канады. Да, никаких вопросов, девушка. Давайте паспорт. Вы домой? Ага. А вы откуда? Торонто. А вы? Ванкувер. О, прекрасная дождливая британская Колумбия. Красиво у вас, но я люблю солнце. подмигивает. Итак, укладываем страницу с номером и серией на сканер, выбираем в меню посадочный талонный багажный стикер вот так. Ты да я вот это всё уже делала, но он почему-то выдал только посадочный, а вот багажный требуемый документ из лочастного отверстия не выползает. Экран ехидно в сотый уже раз выдаёт: "Ваш запрос обработан и успешно завершён". Странно. Озадачивается мой помощник, переворачивает бейсболку задом наперёд и уже не оглядываясь на меня, повторяет процедуру. Я же, ясно утвердившись в тупости, не самой себя, а техники, веду глазами по залу аэропорта в поисках альтернатив. Если вы столкнулись с проблемой, обратитесь к служащим аэропорта, гласит надпись на колонне. Эй, Дилан, долго ещё Посадка заканчивается через 40 минут, а мы ещё не прошли таможенный досмотр. Призылой женский голос из толпы. Простите, бровил удела над домиком. Я должен идти. Ещё раз, простите. Обречённо смотрю ему вслед, потому что через 40 минут это мой рейс. А я ещё не то, что не сдала багаж, а даже не распечатала долбаный талон. Раздражение обруевает всем моим существом и выливается в грозное шествие сквозь толпу отлетающих в поисках помощника. Странный мужик в синем служебном костюме с аббревиатурой аэропорта подпирает колонну зала. "Машина не распечатывает талон", говорю ему. Мужик долго разглядывает моё лицо, мой чемодан, затем с каменным лицом выпрямляет руку, указывая на адскую очередь к стойке регистрации. Вначале я долго офигела, потом говорю ему: "Моя посадка заканчивается через 40 минут, а тут очередь часа на 2-3". Монстр в костюме изображает каждой своей лицевой мышцей презрение и резко выбрасывает руку с торчащим указательным пальцем, объясняющим мне разумное мне направление. Из шока выводит английский. "У вас проблемы с автоматической печатью посадочных?" Передо мной фигурирует темнокожая тётка с зачетной прической и ярко-красной помадой на губах в тон алого шарфика на шее. Не совсем. Посадочный распечатался, а вот багажный не вышел из машины. Аппарат говорит, операция... Вам придется пройти регистрацию у багажа стойки. Займите очередь, не теряйте время. Мне снова указывают на очередь, попирающую все возможные законы разумности. Но я опаздываю на рейс. Мой вылет уже через... Мы делаем все возможное, мэм. Система дала сбой в отношении нескольких рейсов сразу. Ближайшие вылеты мы вызываем, мы проводим на ускоренную регистрацию, пока займите очередь. Но мне ещё досмотр таможенный вас вызовут. Не беспокойтесь. Пока чемоданы ныло волочатся вслед за моими каблуками, я перебираю в уме все ругательства, какие могу вспомнить. Самые грязные. Верить данным обещаниям я жизни не приучена. На себя мне рассчитывать как-то надёжнее и однозначно привычнее. Поэтому ищу жертву. Самой подходящей будет одинокая мужская фигура фертильной в возрастной категории. Таких много. Выбор. На любой вкус я даже теряюсь. Но муки выбора терзают недолго. Глаза легко и быстро находят его. Я практически сразу узнаю помощника стюардессы. Да, это он. То ли флиртовал. То ли укладывал её крошечный чемодан на тележку, не взирая на недавно приобретённое крайне нужное в этом бардаке и суматохе знакомства, он стоит, как и все, в очереди. Причём за то время, пока я докуривала сигарет, то и воевала с аппаратом по выдаче посадочных, за ним вырос хвост, которому не видно конца. Он сосредоточенно на явно дорогой модели планшета. В отражении стёкол его очков энергично мелькают пролистываемые страницы. Не знаю чего. Паркуй свой чемодан прямо перед его носом, мужик сразу напрягается. Извините, возражает, очки. Странные зеркальчие голубым перламутровым стёкла в чёрно-красной оправе. Дорого, стильно, эксклюзивно. И ни фига не видно его глаз. И ухом не веду, изображая уверенность, но он упёртый. Конец очереди там, кивает в бесконечность млечного пути. И, конечно, даже никаких извините вам. А я стояла, не теряюсь. На пару минут отошла, хотела попробовать в старом автомате вон в том углу. Они же отличаются. Вы не в курсе? У вас тоже не распечатываются стикеры для багажа. Тоже сухо. Я вас не помню в очереди. Я занимала вот за этим человеком. Ты что, все к хизберёзовым домам на голове? Стараюсь выжечь из себя улыбку, более-менее похожую на ту, которой подщевала его стёрдесса австрийских авиалиний. А остальных, наверное, уже вызвали. Они же вызывают. И моя очередь потерялась. Обнаружив в моих речах очевидную долю правды, мужик на мгновение задумывается, мерит меня своими перламутровыми стёклами, явно решая судьбу, затем наконец выдаёт: "Вас здесь не было. Послушайте, Вы здорово мне поможете, если позволите, здесь встать. Моей фирменной канадской улыбкой можно погасить весь мир при желании. И она всегда работает. Всегда. Но не на этот раз. Нет. И смотрит прямоком в глаза. Вот скажите, как можно отказывать женщине, глядя ей прямо в душу? Как? Яркий полуденный свет свободно льющийся в бесконечные окна аэропорта Эль-Прат. Бликами отражается в стёклах его очков. Не давай разглядеть глаза. Я даже не вижу какого ни цвета. Если я встану в конец своей очереди, мне ни за что не успеть на свой рейс. Объясняю. Вы понимаете? И не моя вина, что аэропорт работает через задницу. Напираю. Я уже совсем не могу улыбаться. Вот совсем. Вы не единственные попали в такую ситуацию. Все ждут, и никто не лезет без очереди. Служащая рапорта, всё та же чернокожая девица с необъятной, но довольно сочной задницей. Чёрт, ну вот почему они у них такие всегда ладные? Наляженная в довольно стильно скроенный серый костюм и красный галстук, шествует вдоль млечного пути, опрашивая пострадавших. Новые технологии, блин. Пользуясь случаем, отвлекаюсь от проекта улететь любой ценой. Девушка, а скоро вызовут рейс на Вену? У меня посадка заканчивается через 30 минут. Я нервничаю, вы понимаете? У нас есть более ранние рейсы. Говорят, все, не беспокойтесь, мы вызовем. Да, но и тут я снова слышу этот голос, и он вполне мог бы быть приятным, вообще-то, если бы не дотошная мелочность его владельца. Извините, вы не могли бы мне помочь? Ему, оказывается, тоже нужна помощь. Да, конечно, сэр. Я вас слушаю. Нужно объяснить вот этой девушке, кивает на меня, что конец в очереди в конце очереди, а не там, где ей удобно. Мудрые индусы говорят: "Хочешь узнать, чем наполнен сосуд? Тронь его и посмотри, что польётся". И вот зачем я его тронула? Разворачиваюсь всем корпусом и смотрю на на свою стратегическую ошибку. Хорошо, что нас разделяет его чемодан. Блондины не в моём вкусе, говорю себе и игнорирую этот факт, что мужик ни в каком месте не блондин, скорее шатен. И два открываю рот, чтобы сообщить стражу аэропортного порядка в сером костюме с красным шарфом и крутой задницей свою версию, как вдруг объект немного разворачивается и устремляет свой многозначительный взор настоящую позади него ту самую арабскую семью из одних баб с выводком потомства. Самый младший член которого, он же самый буйный, опять орёт во всю глотку. И мне становится всё понятно. О'кей. Говорю я, отъезжаешь к чемоданам ровно на 2 м от незнакомого места в очереди. Настроения искать другую кандидатуру уже нет вообще никакого. Мужик возвращает своё внимание планшету. Я стою словно пустое место, как невидимка, и мне так паршиво, сволочь ты. думаю. И внезапно испытываю острую потребность сказать ему это в лицо. Бросить в чемодан, прыгаю на шаг обратно. Что? Такой принципиальный, да? Для него мой выпад оказывается неожиданностью. Как впрочем и для всех остальных пассажиров, окружающих нас в этой очереди. Почти все, они, включая арабскую мамашу и её наконец заткнувшегося ребёнка, пялятся на меня. Но я не из тех, кого волнует суд общественности. Будь у меня ноги подлиннее и красное служебное платье, где была бы твоя грёбаная принципиальность. Или давай-ка уже назовём её выборочная добродетель. Он мерит меня взглядом. Он издеется на так, вызывающе, почти с пренебрежением. И вдруг совершенно невозмутимым, а потом практически издевательским тоном говорит: "Ты собралась со мной драться?" И только в этот момент я осознаю, что мои руки сжаты в кулаки. Сразу разжимаю их и машинально трём мокрой от нервов ладони об бесполезный фатин моей ментоловой юбки. Разворачиваю, чтобы забрать чемодан, судьба которого уже практически предрешена, но напоследок не могу отказать себе в удовольствии. Похотливый козёл. Не знаю, слышал ли он, но даже если и слышал, доберману настолько плевать на блоху, что ответом не удостоил. Я понимаю, что с багажом на рейс не успеют точно. Из-за сбоев в системе очереди образовались не только на регистрации, но и на таможенном досмотре. А это у и мы времени со всеми раздеваниями и разуваниями. Похоже, чемодан придётся незаметно бросить у какой-нибудь стенки или в туалет, если найду его, конечно. Его потом обнюхают служебные собаки и вместе с опёрами куда-нибудь утилизуют. И вот в этот самый момент Когда я мысленно уже распрощалась со всеми любовно и даже страстно приобретенными блузками, статуэтками, мозаичными тарелками, миниатюрами Пизанской башни, Эйфелевой и Колизея, как минимум пятью парами сногсшибательных босоножек, одни из которых фиолетовые, с эфемерной бабочкой на единственном ремешке, перед моими глазами предстает знакомое лицо. Нет, Фортуна определенно меня любит. «Раз уж в такой патовой ситуации повезло повстречать не просто одноклассницу, а облаченную в костюм стюардессы». «Клэр!» — ору едва ли не на весь аэропорт. «Вообще-то с Клэр мы не то что не дружили, а совсем, прям скажем, не ладили, будучи по разные стороны баррикад, но тем не менее в одном классе. Она как-то вырвала мне клок волос, а я хорошенько подбила ей глаз». В общем, наши с ней планеты никогда не находились в одной солнечной системе. Клерк, к счастью, не делает вид, что не узнал меня. Харпер, прости, не помню имя. Ты, кажется, встречалась с Тиага? Угу. Подтверждаю. С Тиага. Лея. Да, да, точно. Ле. Как твои дела, Ле? Как Тиага? Вы всё ещё вместе, ребята, или разбежались? Всё отлично у меня, спасибо. Ты как? Да вот летаю. Элегантным взмахом руки Клэр обращает мое внимание на свой наряд. Она бортпроводница канадских авиалиний, что четко обозначено на ее бейджике и красном шарфике. Собственно, это я уже давно заметила. И именно по этой причине прорала и имя на пол Барселоны. Оу, это круто! Сияю улыбкой. А что, канадские авиалинии летают в Барселону? Оу, нет. Я здесь по личным вопросам. Но сегодня у меня рабочий рейс из Вены в Торонто. Да ты что? Да, представь. Мне очень повезло получить эту работу. Ты же знаешь, какие у них серьёзные требования. А как дела у Тяга? Он умер. Её лицо вытягивается. Ой, прости. Мне жаль, я не знала. Как же так? Как это случилось? Слушай, прерывая её, потому что у меня уже не то что минуты, а каждая секунда на счету. У меня тут возникла проблема с распечаткой багажного стикера, а посадка на мой рейс заканчивается уже через 29 минут. Ты, как работник системы, не могла бы помочь? И я киваю на свой чемодан. Ого, округляет Клер глаза. Ты что, пол Барселоны скупила? Пол Европы. Так ты поможешь или нет? Клер в такой знакомой мне манере, что аж все зубы сразу сводит. изображает всем своим существом прискорбие боюсь что нет ли это не в моих силах и не в моей компетенции но я всегда буду рада помочь тебе на борту самолёта канадских авиалиний ясно говорю и почти мгновенно теряю к ней интерес мне нужно бежать иначе на посадку не успею напоминает мне клер ещё увидимся И начитав модель, не веля задницей, мой последний оплот надежды уплывает в ту же сторону, куда так отчаянно нужно спешить и мне. Я рассеянно обвожу взглядом ненавистный аэропорт. Контор, обернувшийся для меня таким разочарованием, он смотрит на меня не через стёкла своих очков, а поверх них. Глаза у него не просто красивые, а красивые. Эй, это как плевок в вселенную. За ней её же удар под дых. И в этот момент мне страшно хочется, чтобы у безупречного внешне, но такого гнилого внутри мужика случился бы эпилептический припадок, чтобы он не умер, конечно, но чтобы повалялся на этом грязном полу, стуча зубами, и уж, конечно, опоздал бы на свой самолёт вместе со своим чемоданом. Я подхватываю свой обречённый чемодан. Добираюсь до ближайшей стены и упираюсь в неё лбом, в прямом смысле прижимая его к холодной краске. Просто весь этот день с самого его начала это уже слишком для меня, даже для моей выдержки и закалки слишком. Чтобы открыть чемодан, приходится залезть на него сверху. Молния заклинила. Потому что натяжение на корпус слишком велико. Я запрыгиваю на крышку прямо в обуви. Затем упираюсь в нее рукой и коленями второй рукой тяну за бегунок молнии. К счастью, все получается. И что же я вынимаю из Европы? Втиснутый в этот китайский бокс, предназначенный для перевозки в Канаду. Сиреневые босоножки на шпильке. Прозрачная бабочка из капрона прилеплена к единственному хлястику на стопе, примерно между мизинцем и тем пальцем, который рядом. Второй и последний хлястик, опять же единственный, оборачивается вокруг щиколотки. Изящество – причина, по которой они запали мне в душу. Это как автограф из Европы на память. Спросите у меня сейчас, как попасть в Ватикан, и я сориентируюсь не сразу». Но с закрытыми глазами приведу к витрине на одной из тёмных узких улочек Венеции, за толстым стеклом которой увидела их. Нет смысла пытаться закрыть чемодан. Вряд ли мне это удастся, только время потеряю. К тому же он больше не мой, и его судьба мне не интересна. Поднимаю выше голову, распрямляю плечи и спину. Кто бы в неё ни не посмотрел, мне плевать. И с босоножками в руке, а вовсе не с фиаско по всем фронтам. Гордо беру курс на посадочный терминал